И в самом деле ради чего? Ради Кирилла, который очень быстро стал ей в тягость, потому что с ним, как оказалось, не о чем разговаривать, у них нет общих интересов, общих знакомых, общих дел, и он даже не интересуется ею, как девушка, не ухаживает, не пытается поцеловать, он до такой степени ей в тягость, что она даже номер телефона сменила, чтобы он не смог до нее дозвониться». Вот ведь идиотизм, ежедневно рисковать жизнью ради человека, который ей совершенно не нужен. Значит, ты все эти дни за мной следишь. Я не слежу за тобой, я наблюдаю, чтобы быть уверенным, что ты в безопасности. По городу маньяк разгуливает. Вполне возможно, он тот самый тип, от которого ты сбежала, и он может тебя искать. Ты что, в самом деле не понимаешь или придуриваешься? Придуриваюсь».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 У себя в комнате Лиля улеглась на диван, накрылась пушистым пледом и раскрыла книгу. Но глаза ее то и дело отрывались от страницы и утыкались то в стену, то в потолок, то в темный экран неработающего телевизора. Максим сказал, что завтра постарается прийти к институту, когда закончатся лекции, и проводить Лилю домой и очень обрадовался, когда она ответила, что собирается позаниматься в читалке до закрытия, то есть часов до восьми. К восьми я точно успею. Среди дня мне трудно вырваться, хотя пока как-то удавалось, но любое везение рано или поздно заканчивается, а к восьми намного проще. Но это будет только завтра вечером, а сегодня. Позвонит или не позвонит? Максим позвонил около десяти часов, и Лиля Стасова поговорила с ним легла спать совершенно счастливой. Уже засыпая, она привычно побеседовала сама с собой, со своей самой близкой подружкой. И честно призналась ей, что когда познакомилась с Кириллом, тоже была счастлива, но как-то по-другому. То счастье было больше похоже на восторг первого прыжка с парашютом, когда страшно и тревожно и сладко и все внутри дрожит. А сегодняшнее счастье напоминает ей большую добрую собаку, которая подошла ли знула в лицо, легла в ногах, и ты знаешь, что она ни за что не уйдет от тебя, не предаст и никому не позволит тебя обидеть. Конечно же, Коротков не приехал на Петровку к тому времени, который назначил Настя. Сережи Зарубина тоже не было, и она терпеливо сидела в своем кабинете, ожидая, пока появится хоть кто-то из них. Сережка сказал, что положил материалы Короткову на стол и что ключ от кабинета есть только у него, Зарубина, и у Юры. Глупо терять время, но не менее глупо уезжать домой без материалов, коль уж затрачено время на дорогу. Около девяти вечера Настя добросовестно позвонила Юре, и тот пообещал быть на месте минут через сорок. Да, дел у Юрки не в проворот. Она его еще Шустовым загрузила. Конечно, Шустов — это не ее личное дело, не чисто научный интерес, а подозреваемый в серии тяжких преступлений. Но все-таки она тупо перебрала бумагина в столе, потом в сейфе, ругая себя за непредусмотрительность. Взяла бы из дома пару научных книжек, почитала бы пока все польза для дела. Ведь знает же, что такое сыщицкая работа, и как трудно, а порой и невозможно планировать время. Окупилась на Юркиной обещание быть в конторе к восьми часам. Могла бы сообразить, что придется ждать. Уже десятый час. Господи, как же она забыла. Ведь городничий велел ей позвонить ему домой сегодня в девять. И он назначит ей очередную встречу на завтра. Черт! Растяпа. Мало того, что забыла о звонке, она еще и телефон, его потеряла вместе с кошельком, и совсем забыла об этом, когда договаривалась с Олегом Антоновичем. Телефон кафедры она помнила наизусть, а вот его домашним телефоном пользоваться пока не приходилось. Если бы Настя хоть один раз звонила ему домой, она бы помнила номер. Память на цифры была у нее отменной, но она не звонила. И что теперь делать? Она схватила трубку и набрала номер Никотина. Дядя Назар, у вас нет телефона Городничего? Сейчас в справочнике посмотрю. Настя с облегчением перевела дыхание. «Хорошо, что во всех приличных учреждениях есть собственные телефонные справочники, где указаны служебные домашние телефоны сотрудников. Такие справочники обычно небольшие, как тоненькая брошюрка, и многие постоянно носят их с собой в портфелях, а не держат в ящике письменного стола в служебном кабинете. Записывай». Настя записала номер не на отдельный листок, как обычно, сразу в записную книжку. От греха подальше. «Как сама-то? Успеваешь что-нибудь?» — поинтересовался бычко. «Ничего не успеваю», — призналась она. «Время куда-то утекает, сама даже не пойму, куда она девается, а дело стоит...» Ей показалось, что где-то в квартире Никотина послышался женский голос. Голос что-то спросил у Бочкова. «Да нет, не нужно», — сказал Назар Захарович. «Извини, дочка, это я не тебе. Так что, может, проблемы какие-то? Помочь нужно? Ты говори, не стесняйся». На другом конце провода зазвучал звонок мобильника, и снова послышался женский голос. Причем голос этот показался Насте очень знакомым. Спасибо, дядя Назар, вы мне уже и так очень помогли с рецензентами. У меня совести не хватит вас эксплуатировать. Она говорила еще какие-то слова, сама напряженно прислушивалась к доносящемуся из трубки женскому голосу. Лозенцева, точно. Это она. Ее интонации немножко особенные, почти неразличимые нюансы, как у многих людей, интенсивно практикующих разговорный иностранный дядя назар у вас гости я вас отрываю да ничего дочка ничего ты говори если что нужно это элеонора николаевна я не ошиблась «Ну и слуху тебя восхищенно присвистнул никотин или чуть ее или прознала что нибудь Слуй, дядя Назар! Слух!» — рассмеялась Настя. «Чуть явно сроду не было, даже ваш дружок Гордеев это признавал. Но если вы добровольно и чистосердечно предлагаете мне помощь, то я готова воспользоваться». Мысль пришла ей в голову неожиданно, и Настя даже не успела как следует обдумать, насколько удобно и прилично ее осуществлять. «Вы не могли бы аккуратненько выяснить у Леонора Николаевны кое-что насчет шустого?» «А что именно?» Голос Лозенцевой стал быстро удаляться и вскоре совсем пропал, и Настя поняла, что никотин вышел из комнаты. Она в двух словах объяснила Бычкову, что ее интересует. «И зачем тебе это?» «Ну, дядя Назар», — укорительно протянула настя «я же не спрашиваю, почему Лозенцева находится у вас дома, правда? Хоть у меня и нет чутья, но есть здравый смысл. Я понимаю, что если одинокая женщина находится в квартире одинокого мужчины...» в десятом часу вечера, то по меньшей мере бестактно спрашивать, что она там делает. Но если вспомнить, как она нервничала в вашем присутствии и боялась поднять на вас глаза, то можно прийти к выводу, что вы произвели на нее неизгладимое впечатление. Я-то по наивности думала, что она догадывается причастности кого-то из родных к убийству Кристины, и поэтому с ума сходит от страха. Я всю голову себе ложными версиями забила, а у нее оказывается любовь с первого взгляда» так вы мне поможете? — Шмагодявка, — проворчал Бычков. — Ладно, поговорю. Но ты мне пообещаешь, что как только мы встретимся, ты мне все объяснишь. Терпеть не могу, когда меня в тёмную используют. Завтра будешь в Академии? — Не знаю пока. Скорее всего, буду. Сейчас позвоню городничему. Он собирался назначить мне научное рандеву на завтра. — Значит, завтра придешь ко мне и все расскажешь. «А я тебе позвоню в течение минут 30-40. Ты дома? Если бы. На Петровке сижу. Так что звоните на мобильник».